Вот каковы были желания общества. Посмотрим, какое же удовлетворение нашли они в реформах Екатерины. Ответ на этот вопрос даст ясное представление о том, какое значение имела комиссия 1767 года в деле государственного строительства в царствовании императрицы Екатерины II. Стремление сословий, в общем совпадали со взглядами самой Екатерины. «Я уже приводил вам указ Екатерины 1764 года, обращенный к губернаторам, в котором она ставила им на вид, что они должны не только пассивно, но и активно заботиться о благосостоянии веренной им губернии. Единодушным желанием сословий было иметь свой выборный суд». Это опять совпадало с мнениями, выраженными в наказе, в 180 статьях которого Екатерина писала. Весьма полезно иметь такие законы, которые предписывают всякого человека судить через равных ему. Это стремление Екатерины, навеянное западной философией, совпадало с реальными, конкретными желаниями сословий. Затем требование особых сословных судов совпадало со взглядами императрицы на деление властей на законодательную, судебную и исполнительную. Сословный суд должен был явиться особым органом судебной власти. Выборные же суды увеличивали число правящего класса и приближали его к населению. В предисловии к учреждению об управлении губерниями, Екатерина говорила, что некоторые из губерний при своей обширности недостаточно снабжены как правительствами, так и людьми, то есть присутственными местами и чиновниками, и что поэтому жители жалуются, что в одном месте и доходы собирают, и счета ведут, и полиция, и управление, и суд – что в губернских канцеляриях решают дела всякого рода. Неудивительно, продолжала она, что отсюда вельми ощутительные неприятности проистекают. Медленность, волокита, ябедничество и всякий ущерб. В данном случае желание Екатерины увеличить административный персонал совпадало с желанием сословий. Сословия просили также о народном образовании и о медицинской помощи. А это заветная мечта Екатерины. «Хотите предупредить преступление?» – писала она. «Распространяйте просвещение». Говоря о смертности крестьянских детей, Екатерина добавляла, «В какое цветущее состояние может государство прийти, если бы учреждения могли предотвратить сию пагубу. Совпадение ее желаний с желаниями сословий относительно местного самоуправления усилило желание Екатерины выработать новое положение. Это интересный пример в нашей истории, когда государь сам является автором закона. Екатерина сознавалась, что она страдала легисноманией, то есть страстью писать законы. Пять месяцев Екатерина сочиняла учреждения об управлении губерниями. Пособиями ей были комментарии на английские законы Бекстона и асцейское уложение. Екатерина знакомилась с порядками тех стран, где в местном самоуправлении преобладали дворяне.